Глава двадцать «Что случилось с Тамарой?» Я поднял глаза на герцога. «Они отказали мне». Его взгляд был направлен будто бы в никуда. Мясницкий словно находился в трансе. Я просил их помочь, но они отказались. Игнат из-за еще не закрытой двери послышался голос Вики кто-то пришел никто все в порядке ответил я и закрыл дверь отойдем посмотрел на герцога ночь была прохладной но ясной небо усеяли звезды старый фонарь освещал неухоженный дом поместья орловских с козырька над крыльцом громко пели кузнечики машина герцога изрешеченная пулями стояла за забором Заглянув внутрь, я увидел кровь. Там кого-то убили. «Мы были за городом», — начал Мясницкий, уставившись на кровь в салоне. «Испытывали с Томой один артефакт, что я привез из Москвы. Предки!» Внезапно скривился он, сдерживая слезу. Девочка так мечтала провести эти испытания, радовалась, как ребенок. «Возьми себя в руки, старик!» — я посмотрел на него. «Учитывая, что твой орден — мои враги, я слушаю тебя только потому, что Тамара помогла мне, когда нужна была помощь». «Ты знаешь про орден новой маны?» Удивление на миг блеснуло в глазах Мясницкого. «Знаю. Ты ведь знаком с Борисом Хлебовым? Он же барон Петрин». «Да, он пропал. Твоих рук дело?» Поднял брови одноглазый. «Да. От него я знаю, кто ты такой, герцог. А сам Хлебов теперь мертв». «Это было ожидаемо», — проговорил он. «Так будет с каждым из Ордена, кто перейдет мне дорогу». «Я не знаю». Взгляд Мясницкого был растерянным. «Что для меня теперь Орден? Когда неизвестные напали на нас по дороге домой, то перебили всю охрану, пытались прикончить меня, а Тамару забрали. Я отбился и тут же связался с новой маной. Мне сказали, что конфликты между домами не то, на что Орден может тратить свое время. А идти к жандармам? Сколько времени пройдет, пока механизм правосудия запустится? Только ты, Павел, достаточно силен, чтобы помочь мне. «Кто мог забрать девушку?» — нахмурился я. «Я... я не знаю. Рейлисты. Но зачем? Это слишком безрассудный шаг для них. Он осекся, вопросительно посмотрел на меня. Не задаешь вопросов. Ты знаешь и про рейлистов тоже? Да. Проклятье! Ты хитрее, чем они думают. Несколько мгновений. Одноглазый герцик выглядел растерянным. Потом, будто бы, что-то вспомнил. Посмотри. Он открыл заднюю дверь своего представительного седана. Я заглянул. Несколько погибших магов лежали на заднем сидении и полу. Двое моих. Один из налетчиков. Одетый в черную форму, маску и антимагический жилет, он выглядел непримечательно, если бы не клинок-проводник, что болтался, привязанный темляком к руке мага. Я полез внутрь и распутал темляк, достал и показал одноглазому герцогу проводник. Серебряное лезвие, душки гарды изогнуты к остырью. Именно таким оружием пытался убить меня Роман Синицын. Но, похоже, эта версия была нормальной и не взрывалась в руках. «Александр Синицын забрал твою внучку, старик». Герцог Мясницкий не отводил глаз от блестящего в кварцевых лучах лезвия. Роялист. Но зачем? Зачем ему это? Бред какой-то. Сейчас, — начал я, — ты ответишь мне на несколько вопросов. Все, что угодно, — он сглотнул. Если ты согласишься спасти Тому. Я положил клинок-проводник на крышу авто, оперся спиной о дверь. Скрестил руки на груди. Герцог выглядел совершенно беспомощно. Его покатые плечи опустились, казалось, еще ниже. Руки висели бессильными плетьми. Одноглазый выглядел совсем разбитым. «Что такое проект Геката?» Первый вопрос совершенно не удивил его. «Я знал, что ты спросишь». Он посмотрел на меня. Но, клянусь, я не скажу много, потому что в самую суть не посвящен и сам. Знаю только, что он связан с магическими экспериментами над людьми. Их проводил Орден Новой Маны после окончания ММВ. Что за эксперименты? Я был холоден. Однако, одна только мысль о том, что Катя была подопытной крысой, вгоняла меня в холодную ярость. Я чувствовал, что даже после этих слов «Хочу вырвать сердце одноглазому». Но я сдержался. Сначала он опустил глаза. Использовали всех магов подряд. Через некоторое время стало ясно, что для достижения цели годятся только девушки. Спустя десятки лет экспериментов, наиболее хорошие результаты показали девочки от 14 до 20 лет. Причем те, кто был из семей хранительниц магии. «Проклятье!» Я опустил полной ярости взгляд в пол. Краем глаза видел, как моя реакция напугала Мясницкого. Он побледнел. «Какова цель? Какие результаты?» «Я... Я...» Мгновенно я схватил Мясницкого за грудки. С грохотом припер к двери собственной машины, да так, что треснуло дверное окошко. Какие? Прошипел я сквозь зубы. Единственный глаз Мясницкого округлился от страха. «Какие результаты? Иначе я прямо сейчас размажу тебя по всей этой колымаге. Они должны были стать жрицами новой маны. Что это мля значит? Я не знаю. Власть для них». «Что?» Я извлек из ножен проводник. В мгновение ока острие уперлась в щеку мужчины. Капелька крови выступила из-под клинка. «Это значит...» «Я не знаю», — дрожащим голосом проговорил он. «Целью было усилить членов Ордена, вывести каждого из них на новый уровень взаимодействия с Маной. Мы должны были стать сильны». Он быстро-быстро тараторил, на лбу мужчины выступил пот. «Как-то через девушек жриц. Но рейлисты разрушили все наши планы». Убили всех подопытных. Последняя надежда осталась на Екатерину. Ее можно вернуть, и тогда проект заработает вновь. Я стиснул зубы так, что они заскрипели. Мне хотелось просто произнести Руптис и лопнуть башку этого человека, как арбуз. Он один из тех, кто причастен к смерти Кати. Вспомнив о Тамаре, я унял свой гнев. Отпустил старика, и тот рухнул на задницу под дверь машины. Глубоко дыша, я отвернулся, отошел от авто. «Я сказал тебе», — с трудом поднялся одноглазый, — «все, что мог сейчас. Расскажу еще, если согласишься вернуть Тому. Прошу. Можешь даже прикончить меня, если хочешь. Я видел, как ты хочешь этого. Только спаси Тому». «Я не буду убивать тебя, старик», — обернулся я. «А Тамару выручу не потому, что ты рассказал мне все это, а потому что она помогла мне. Она хороший человек, лучше, чем ты». «Спасибо». «Но ты расскажешь мне все, что знаешь, когда я закончу». «Конечно, Павел». Вести машину можешь?» Он нервно закивал. Принялся открывать дверь своего седана. «Нет, не на этой. Там кровью воняет. Поедем на моей. А потом ты вернешь ее на место». «Конечно. Все, как ты скажешь». «Тебе повезло, герцог», — приподнял я подбородок. «Сегодня ночью я наведуюсь к графу Синицыну в гости». Поместье Синицына, большое, напоминающее средневековый замок, носило название «Предлесье». Оно развернулось за пределами города, у широкого леса, что стоял по обеим берегам Кубани. Насколько я знал, у Синицына было еще жилое имущество в самом городе, но большую часть времени он проводил в Предлесье. Его коллекция артефактов и библиотека должны были находиться здесь. Тут же располагался генаторий. Магическая лаборатория по выведению животных. В ней начинали свою жизнь, в том числе и карнозавры. Под покровом ночи Мира принесла меня к лесу. Поместье стояло на возвышенности, а лес покрывал всю площадь стыльной тыльной части замка. Именно там, почти у реки, мы и приземлились. «Тут есть тайный ход», — проговорила Мира. Одета она была в черные тактические брюки-карго и топ. Волосы убраны в толстую короткую косу. Конечно, прилетела она обнаженной, в форме дракона. Некоторое время понадобилось девушке, чтобы привести себя в порядок и одеться. — Прошу, возьмите меня с собой! — кричал Мясницкий, с изумлением рассматривая огромного белоснежного дракона, которым предстала перед ним мира. «Извиняй», — пожал я плечами. «На спине у нее места мало», — я ухмыльнулся. «Лишь на одного всадника». «Ход где-то здесь. Первое время после поимки я была в этом месте. Но потом Синицын передал меня новому хозяину. Кажется, он ловил меня по его заказу. Однажды я пыталась сбежать этим путем», — рассказывала она, когда мы пробирались по ночному редколесью к реке. Надо мной сжалился один егерь, что следил за карнозаврами, увидел в теле человека, рассказал о проходе, помог бежать. «Но у вас ничего не вышло. Я переступил большой корень и направил на грудный фонарь под ноги. Нет, мы не дошли. Синицын убил его на моих глазах. А я...» Она обернулась и показала руку. В свете фонаря... На белокожем предплечье я увидел продолговатый рубец. Он сделал это своими руками. Удивиться же он? Я отвел взгляд от шрама девушки и посмотрел вперед, туда, куда мы держали путь. Когда поймет, что я собираюсь с ним сделать. Река в этом месте была широкой, но мелководной. Большое бетонное строение. Стояла почти на самом берегу. Вода подмыла фундамент, по стенам бежали трещины. Большой, круглый, как труба, ход закрывала решетка. «Это приведет нас вниз, на кухонный склад», — посмотрела на меня Вика. «Ты уверена, что хочешь идти со мной?» Приблизившись к решетке, я подергал ржавый пруд. Вся конструкция грюкнула. «Уверена». Она решительно кивнула. «Я могу постоять за себя». «Значит...» — драконица опустила взгляд. «Мы ищем еще одного заложника». «Да. Тамара Мясницкая. Внучка того одноглазого старика». Я отошел от входа и извлек проводник. «Спрячься куда-нибудь. Вон, за дерево. Не хочу, чтобы тебя поранило». Я направила стрие на замок решетки. Этот дворянин — Синицын. Мира забавно выглянула из-за толстого ствола акации. Он будто сошел с ума. Удивительно, как у сумасшедшего может быть такая власть. Меня удивляет другое. Что же? Почему тут нет охраны? Руптис. Это был тоннель. Наверное, секретный ход однако тянулись здесь и какие-то коммуникации. По стенам и потолку бежали большие ржавые трубы. Я решил, что это какой-то сброс отходов, возможно, из лаборатории или просто с кухни. Темный, наполненный затхлым воздухом и тревожными звуками туннель уходил под землю, но все же мало-помалу угол его менялся. Было ясно, что он ведет куда-то наверх, к замку. Под ногами что-то хрустело. Мы с Мирой, при свете одних только нагрудных фонарей, двигались вперед. Драконица глубоко дышала. Я видел, как ее лицо блестело от пота в свете лампы. Девушка боялась. Действительно, дракону не место в катакомбах. Как далеко ты прошла в тот раз? Не знаю. Она сглотнула. Возможно, половину, возможно, треть пути. Я была одна и очень боялась. Как сейчас? Я сделал шаг, и под ногой что-то громко хрустнуло. Мы замерли. Нет, спустя несколько мгновений проговорила драконица. Сейчас ты со мной, не так страшно. Мы шли и шли. Казалось, уже не один час. Однако я поглядывал на время. В туннеле мы не пробыли и сорока минут. Да и должен же он был кончиться рано или поздно, ведь мира была с того конца в прошлый раз. Внезапно странный смех послышался откуда-то спереди, издали. Мы замерли. Мира всхлипнув зажала рот руками. Гости. Странный голос раздался спереди. Ты. «Это слышал? Или это я?» «Спокойно. Я извлек проводник. Слышал. Мы здесь не одни». «Храни нас, красный дракон!» — дрожащим голосом проговорила Мира. «Ничего. Идем вперед». Я обернулся к девушке и подмигнул. «Я тут. Так что все будет хорошо». Следующие минут пятнадцать голоса больше не звучало. И только через полчаса, когда, по ощущениям, мы прошли две трети пути, сзади раздалось. «Дуэли! Годрик любит дуэли!» «Кто там?» Я обернулся, направил проводник во тьму. «Покажись!» «Годрик любит дуэли!» Снова раздалось из темноты, но теперь откуда-то немного справа. «Но дуэли с крысами скучные, крысы быстро подыхают», — рассмеялся голос. «Паша, что это?» — прозвучал дрожащий голос Миры. «Прошлый раз этого не было. Кажется, я всмотрелся во тьму. Кажется, это и есть охрана». Справа, словно бы в трубах, что-то зашуршало, — Как если бы сотни насекомых побежали по металлу. Эй, Годрик, крикнул я. Ответь. Ммм. Mm? Маленький человек обращается к Годрику? Никто обычно не обращается к Годрику. Обычно все убегают и вопят. А потом умирают, как трусы. Потому что дворянин не может быть трусом. А дуэли... Только с дворянами. Кто ты, маленький человек? Раз я не убегаю и не воплю от страха, крикнул я в темноту. То очевидно, что я дворянин. А ты бы мог показаться. Мы проверим, кто из нас мельче. Раздалось уже за нашими спинами. И мы тут же обернулись. Мира вскрикнула. «Дворянин хочет провести с Годриком дуэль?» «Дворянин не знает». Я внимательно и медленно переводил взгляд то прямо, то за спину, следя за тылом. Мира же, сложив руки на губах, стояла в полнейшем ступоре. «Можно ли с Годриком проводить дуэли? Может, он только мнит себя знатным, а на самом деле смерть?» С двух сторон одновременно донесся жуткий виск. Нечеловеческий. Я встал в боевую стойку. Мира вскрикнула и упала на приседки, обхватила голову руками. «Наружу! Я... я хочу наружу! Я... я не могу, это слишком!» Тихо. Медленно я приблизился к ней, и драконица тут же схватилась за мою штанину. «Я с тобой, не дам тебя в обиду!» Лучше режьте, но этот туннель, этот голос, невыносимо. Скоро все кончится. Я водил взглядом от одного направления к другому. Проводник раскалился в руках. Годрик-дворянин, Годрик-дуэлянт. Раздалось впереди, и я тут же обратил туда острие проводника. Тогда я вызываю тебя, Годрик. Выходи, и мы проведем дуэль. «Да-да-да!» «Давай!» — ухмыльнулся я. «Выходи, жаба болотная!» «Что?» Голос прозвучал сзади, и тон был обиженным. «Почему дворянин обзывается?» «Если проводить дуэль, — прислушался я, — то по правилам кодекса, если ты, конечно, тоже аристократ и чтишь кодекс, ну или нападай из-под тяжка». Судя по тому, как ты ведешь беседу, именно к такому ты привык. На мгновение голос исчез, и все шуршания в трубах прекратились. В туннеле стало так тихо, что даже мира подняла взгляд. «Годрик будет драться по кодексу». «Но значит, нужно сначала друг друга оскорбить, чтобы повод был», — ухмыльнулся я. Годрик, вонючая старая крыса. Вспыхнуло с обеих сторон. Тогда ты, тогда ты, ты, ты. Она будто бы искала слова. Ты потолочная плесень. Отлично, теперь покажись. Будем биться как знатные. О, нет, нет. Нужно еще определить награду, маленький дворянин. Наградой будет то, что ты уйдешь живым. Годрик не сомневается, что он выживет. Что ж, я ухмыльнулся. А я сомневаюсь, что он выживет, если будет долго болтать языком. Если победа моя, громко продолжал я, то мы свободно пройдем к замку. И возможно,. «Я сохраню тебе жизнь, если будешь драться честно». «А если победа моя...» Голос стал зловещим. «То... то Годрик заберет то, что он любит больше дуэлей». Тварь мерзко захихикала. «А больше дуэлей Годрик любит только молодых девушек». «Если тронешь миру...» «Умрешь быстрее, чем моргнешь», — холодно проговорил я. «Все, все в порядке». Мира тронула меня за плечо. «Я готова. Только бы это закончилось. Страх, что преследует меня в этом туннеле, невыносим. Тебя никто не тронет». Я положил руку на пальцы Мира. «Мы пройдем дальше». «Выходи, Годрик. Начнем дуэль». <смех> <смех> Донеслось, будто бы со всех сторон. Тысячи ножек забарабанили внутри труп. Во тьме я увидел, как из дыр, что сияли в некоторых из них, полезли наружу многочисленные черные насекомые то ли пауки, то ли сороконожки. Мира вскрикнула, прижалась ко мне сзади. План сработал. Я знал, что существо могло напасть внезапно. Тогда все осложнилось бы еще сильнее. А так удалось болтать его на открытый поединок. Тут уж, что бы это ни было, так просто оно со мной не справится. Спереди, сзади, везде. Насекомые стали падать вокруг нас с потолка, сбиваться в один большой ком передо мной. Они формировали какую-то фигуру.